Вашингтон. 3 июля. Надеюсь, что смогу немного задержаться в родных местах. После фактически непрерывного моего здесь отсутствия с 2021 года приходится почти заново ко всему привыкать. Здесь, в Нью-Йорке, у людей весьма слабое представление о кризисе в Европе, и Тесс говорит... что с моей пессимистической точкой зрения я становлюсь самой непопулярной личностью. Беда в том, что здесь каждый знает все ответы. Они знают, что войны там не будет. Хотелось бы мне, чтобы я это знал. Но я считаю, что если Германия не отступит, война там будет. И я совсем не уверен, что она это сделает, хотя такая возможность и существует. Здесь в Конгрессе полная неразбериха. Под влиянием Хэма Фиша, Бороха, Хайма Джонсона, которые выступают против всякой внешней политики, Конгресс настаивает на запрете продажи оружия. Как будто республике, которая выигрывает войну между западной демократией и осью, это все равно. У Рузвельта руки связаны Конгрессом. Ситуация похожа на ту, в которой очутился Линкольн в начале своего первого срока президентства. Но Линкольн сумел с этим справиться, а у Рузвельта, как здесь говорят, не хватает мужества, и он ничего не предпримет. Он правильно оценивает ситуацию в Европе, но именно потому, что понимает и чувствует опасность. Борох и Фиш называют его поджигателем войны. Ну да ладно. Приятно проводить здесь время со своей семьей, побездельничать и расслабиться на несколько дней, которые пролетают так быстро. Нью-Йорк. 4 июля. Вторую половину дня приятно провели с Биллом Левайсом на всемирной выставке. Завтра мы должны возвращаться в Европу. Тревожные новости из Данцига. И в офисе беспокоиться, что я не поспею вовремя. Ганс Кальтенборн рассказывал мне сегодня вечером, что он настолько уверен, что войны не будет, что отправляет своего сына в свадебное путешествие на Средиземноморье. На борту Куин Мэри. 9 июля. На борту очень приятная компания. Поль Робсон, которого я не видел с тех пор, как он брал приступом Лондон, играя в плавучем театре десять лет назад. Вечерами сидим и беседуем. Робсон, Константин Уманский, советский посол в Вашингтоне и с Тесс. Уманский рассказывает, что спускался в третий класс, чтобы прочитать нескольким американским студентам лекцию на тему «Советская демократия». Но он добродушно воспринимает мое подшучивание. «Советская демократия». «Я не виню его за его работу. Его предшественник в Вашингтоне сейчас попали. Я знал многих советских дипломатов, и все они рано или поздно были ликвидированы». Уманский думает, что Советы окажут помощь Великобритании и Франции на демократическом фронте в борьбе против фашистской агрессии. Если Париж и Лондон продемонстрируют серьезные намерения, они просто будут пытаться втянуть Россию в войну против Германии в одиночку. Или на пару с Польшей. До сих пор, говорит он, британцы и французы ничего не делают, кроме того, что затягивают переговоры с Кремлем. Все путешествие без устали играем с тест пинг-понг. Лондон. 14 июля. Вместе с Полом Уайтом и нашим европейским персоналом, состоящим из Марроу, Тома Грандена из Парижа и меня, совещаемся здесь по поводу освещения войны. Обсудили технические вопросы, такие как линии связи и кратковолновые передатчики. Договорились создать постоянный штат корреспондентов из проживающих здесь американцев. Например, в нью йоркской Sky Times работают несколько англичан в качестве зарубежных корреспондентов, полагая, что американские ассоциации издателей и газеты не разрешат своим людям вести радиопередачи, когда начнется война. Нам известно о планах конкурирующей радиосети нанять нескольких известных иностранных журналистов, таких как Черчилль здесь в Лондоне, Фланден в Париже, Гайда в Италии и так далее. Но мы считаем, что наш план лучше. Если война начнется, американским слушателям нужны будут новости, а не иностранная пропаганда. Мы расстроились из-за того, что полякам не удалось быстро завершить работу со своим новым кратковолновым передатчиком, так как можем оказаться в безвыходном положении. Бурная игра в гольф с Эдом, и было здорово. После слушаний в парламенте, где мои знакомые лейбористы ругали всеобщую мобилизацию, консерваторы выражали надежду на дальнейшее умиротворение – Услышать, как мальчик, подвозящий на тележке клюшки, говорит на невнятном жаргоне. «Кажется, нам на днях придется задать этому типу Гитлеру хорошую трепку». Париж. Без даты. Джон Эллиот, в прошлом берлинский, а сейчас парижский корреспондент Гэральд Трибюн, рассказывает, что за все годы, в течение которых он описывал для своей газеты «День за днем жизни Европы», Получил десяток или около того писем от читателей, которых хоть как-то интересовало то, о чем он сообщал. А после двух или трех радиопередач из Парижа во время оккупации Праги 15 марта он получил десятка два писем с одобрением, протестами, вопросами. Женева. 28 июля. Сегодня поздно вечером зашли Фоудор и Хантер, и мы проговорили почти всю ночь. Джон довольно оптимистично настроен по поводу мира. У Фоудора, по профессии он инженер, много материала о нехватке металла в Германии. «Металла много не запасешь», — говорит он. Его последняя книга «Внутренняя Азия» становится популярной. Мы поспорили немного об Индии. Я, похоже, помешался на этой теме. Ганди не производит на Джона такого впечатления, как на меня».